Реальность номер два. Утро четвертое. Провальное. Утром меня никто не разбудил. Впрочем, меня здесь обычно никто не будет, кроме королевской будильницы, то есть любовницы. Я не торопясь привела себя в порядок и плотно позавтракала. Как человек прагматичный и недоверчивый к мужским обещаниям, я набрала с накрытого для меня стола пирожков, обернула кусочком чистой ткани и положила в корзинку с рукоделием. Затем пригласила Микелу, уговорила ее обойтись без канделябров и выхухолей. Сослалась на головную боль. Идеальная отговорка на все случаи жизни. Почему я раньше ею не пользовалась? Камеристка выделила мне нюхательные соли от головной боли и заживляющий крем для кожи, который здесь использовали вместо маски для лица, как я поняла. В общем, незаменимая девица. Мне будет ее не хватать. Взяв в руки корзинку с пирожками, я почувствовала себя красной шапочкой, хотя, учитывая цветовую гамму короля, скорее голубым беретиком. Мы ни о чем конкретно не договаривались, нужно было дождаться Лео и получить инструкции, но приключение уже накололо пятую точку, и я отправилась на разведку. «Я голубой беретик или кто?» Как и ожидалось, за дверью королевская опочивальни, куда высунула нос, никто на меня не напал и не съел. Я спросила у стража, охранника, где можно найти его величество и та и Леонарду. Мне очень информативно сказали, что в малой приемной. На вопрос, а как ее найти, мне выделили провожатого. Я снова шла по коридорам дворца, и, разинов рот, пялилась на красоту невозможную. Удивительно, но декора было в меру, ровно столько, чтобы было на что полюбоваться. Как в хорошо поставленных экспозициях. Мое чувство прекрасного трепетало от восторга пресловутыми бабочками в животе. «Вот, ожидайте!» — прервал экскурсию конвоир, распахивая дверь в очередной зал. Помещение было светлое, на потолке была занимательная фреска, разбитая на четыре изображения диагоналями. Все события развивались в лесном антураже, в остальном сюжеты различались довольно сильно». На одном была фейского вида дама в окружении диких зверей, этакая белоснежка в возрасте 30+, плюс. на противоположном наоборот, какая-то старушенция в черном плаще и с клюкой в компании страховолков. Жутигрызов. С вот такими зубищами. И с пылающими алыми глазищами. Бррр. На третьей была иллюстрация к спящей красавице, только без замка. Спящая красавица и прекрасный принц на лоне природы в окружении плюща или чем там замок-то зарос от времени. И на четвертой рыцарь защищал деву от пламени. Цвета были яркими и насыщенными, как в детских книжках. Еще одним акцентом помещения был наборный паркет с симметричным орнаментом. На широких окнах висели собранные зеленые портьеры в тон леса на фреске. Стены же напротив были просто белыми, их украшали лишь колонны пилястры. Между ними стояли банкетки для ожидающих с обивкой в тон портьер. Миленько, в общем. В зале, кроме меня, я обнаружила еще двоих ожидающих. В лиловом официальном малиновом камзоле из стороны в сторону выхаживал Тай Латер Калмацкий, дядя Жули. Его руки были заложены за спину, голова наклонена вперед, будто прижатая тяжелыми думами. На банкетке у окна, развалившись, сидел желтенький, как цыпленочек, тайти Тибол Арамский — В общем, все в сборе. Даже я. Обнаружив мое появление, малиновый герцог замер и уперся в меня таким взглядом, после которого, как после ядерной войны, если выживают, то инвалидами и ненадолго. «Здравствуйте!» — на всякий случай поприветствовала я присутствующих с небольшим поклоном. А вдруг у них нельзя обращаться первой к мужчинам, особенно если они герцоги. На всякий случай я выставила перед собой корзинку — «Что то здесь забыла, грязная подстилка?» — рыкнул Латер. «Почему сразу грязная? Я умывалась с утра», — уведомила его я. «Ты как себе позволяешь свой рот разевать?» — деликатно спросил герцог. «Обычно легко. Это не составляет мне труда». Я посмотрела в пол. «Да ты...» Лицо малинового герцога исказилось гримасой, и он с угрожающим видом пошел на меня, занеся руку. Я вжала голову. «Мне представлялось, что нас ожидает более цивилизованный диалог». «Тай Латер!» — окликнул Малинового, вставая с банкетки, желтый Тибол Армский, и неспешной походкой от бедра направился в нашу сторону. «Разве так можно? Поднять руку!» Я расслабилась. «Жаль, я плеть оставил в конюшне!» Закончил мой второй планируемый спутник. «Я сам разберусь!» — выплюнул в его сторону Малиновый. «А правда, говорят, что ты и с тенью тоже спишь», — проигнорировал его Тибо, приближаясь. «Может, ты особо талантлива в постельных утехах?» Я по-другому взглянула на вечернее предложение Элиньо отказаться от мероприятия и вообще на всю ситуацию, включая ссору моих верховно-венциносных знакомцев. Он протянул руку и покровительственно похлопал меня по щеке, «Обычно я спокойный человек, потому что обычно я не чувствую себя крысой, загнанной в угол. Не знаю, что мною двигало в этот момент, но я занесла руку и впечатала пощечину этому ублюдку. Он настолько не ожидал от меня подобного, что пропустил удар, зато его соперник обладал лучшей реакцией и поймал мою руку, правда, было уже поздно. Эхо звонкого удара отразилось от потолка, голова Тая Тибо дернулась». За его спиной распахнулась дверь, и на пороге зала оказались потрясённые Король и Лео. А в следующий момент я провалилась. Падение было коротким, я плюхнулась на пятую точку и обнаружила себя сидящей на траве. Рядом столь же неграциозно потирал копчик Латер Калмацкий. Тибо Ларамский стонал, потирая кровоточащий нос, лёжа на боку. Приплыли, точнее прилетели. «Тварь, Лео!» Я вернусь хотя бы для того, чтобы закопать тебя живым». «Ты что себе позволяешь?» — зашипел Малиновый, угрожающе поворачиваясь в мою сторону. «Многоуважаемый тай, это единственное, что вас сейчас волнует», — полюбопытствовала я, собирая содержимое корзины. «О, я и крем захватила. Вот что значит хозяйственная девушка». «Ах ты!» — полноватый Латер поднялся на колени и занёс-таки кулак. Я сжалась и прикрылась руками. «Подожди!» — остановил его цеплячий, усаживаясь. «Она права! Куда ты нас занесла?» — обратился он ко мне. «Вы вообще сами себя слышите?» — буркнула я себе под нос, на всякий случай удерживая локти над головой. «То я ничтожная подстилка левой пятки короля, то сумела перенести непонятно куда двух сильнейших герцогов королевства. Вам не кажется, что одно из двух лишнее?» из Шугельштадта?» — прогундосил тайтибо запрокинув голову. «Лучше назад лягте и голову на бок положите», — посоветовала я, но в ответ получила злобный взгляд. «А почему не из Радонии?» «На кого ты шпионишь?» — дернул меня за грудки Малиновый. Ткань Шали угрожающе затрещала. «Отвечай!» — на этот раз желтенький не вмешался. Напротив, он смотрел на усилия своего соперника с сарказмом, Видимо, почему-то решил, что так от меня ничего не добьешься. Или считал Тая Латера полным бездарем и ничтожеством. «На короля!» — честно призналась я и словила оплеуху, от которой у меня аж звезды из глаз посыпались. Зато в мозгах все прочистилось до кристальной ясности. Сейчас меня будут бить. Больно. Возможно, ногами. Я отвела локоть для замаха, чтобы влупить Малиновому в пузо, когда за спиной послышались шаркающие шаги. «Ой, деточки, плохо мне!» — раздался скрипучий старческий голос. «Помогите бабуля «Где ты тут детишек увидела, рвань подзаборная?» Бросив на собеседницу короткий взгляд, рявкнул Желтенький. «Вон пошла, не то хуже станет!» Я попыталась развернуться, но Малиновый дернул меня. «Недоброе вы затеяли!» — проскрипела бабулька, хрипло дыша. «А ну, проваливай!» — насупил брови герцог Калмацкий, не ослабевая хватки. «Не твое дело!» «Не мое, касатики, не мое!» — согласилась бабулька. «Ох, не мое!» Она хрипло засмеялась, словно закаркала. «Так что и не зовите меня, когда подыхать будете!» Раскатилась над лесом, глуша остальные звуки — На лице Тая Латера отразился испуг, и я, воспользовавшись его секундной слабостью, развернулась. Бабулька была в черном балахоне с черным капюшоном. Подозреваю, что когда-то она опиралась на клюку, но сейчас замахивалась ею в нашу сторону. Землистого цвета лицо, испещренное морщинами, больше напоминало череп, в глазах пылал алый огонь. Старушка получила бы главный приз за косплей смерти, только, боюсь, она не играла. И в следующий момент ее сгорбленная фигурка рассыпалась искрами, которые взвились вверх и рассеялись. «Лео, тварь! Это не обсуждается, но тварь креативная. Завязка квеста разыграна в лучших традициях, и спецэффекты зачетные. А то, что я чуть не описалась от страха, так это только лишний стимул вернуться и кое-кому накостылять». После исчезновения бабульки-смертульки над нашей полянкой повисла тишина. «Я приложила холодную руку к щеке, помогала слабо. Фингала не будет, но мы неплохо обменялись. Я засветила Тибо Лармскому «Мне Латер Калмацкий». Для завершения круга сансары не хватало оплеухи малиновому герцогу с подачи желтого. Такими темпами ждать осталось недолго». «Что это было?» — спросил малиновый уларского опуская руки. «И меня заодно». «Кто это был?» — переадресовал Ларский вопрос мне. «Откуда я знаю?» — осторожно ответила я. Щека начала наливаться теплом, боль постепенно отступала. «И где мы сейчас находимся?» — упреждая вопрос. «Я тоже не знаю. И где здесь выход?» — я тоже не в курсе. Желтый герцог поднялся, отряхнул седалище от грязи и листвы и пошел в чащу. «Ты куда?» — окликнул его Малиновый. «Домой, неудачники!» Он даже не соизволил обернуться — Но над его головой мелькнули искры, и перед ним засветился огонек-светлячок. То ли местный компас, то ли указатель направления к дому. Явно что-то магическое. «Наверное, предполагалось, что мы, неудачники, должны подхватиться и рвануть за спасителем. Но, во-первых, я была не в форме, чтобы носиться между сучковатыми деревьями. Во-вторых, если Лео Скотина не придумал, чем занять моих спутников на первом этапе, то я тут хоть на мостик встану, ничего сделать не смогу. Я должна заслужить их уважение, а если побегу как собачка, ничего у меня не выйдет». «В конце концов, у меня-то всегда есть способ вернуться, просто заснуть во сне, и куда-нибудь я вернусь. А если не вернутся герцоги, так я не виновата, нечего было устраивать форс-мажор». Я достала из корзинки ножницы и начала срезать верхнюю юбку. Дядя Жульки выругался и с троевым шагом отправился в противоположную сторону. «Вот и молодцы, вот и всем зачетик!» Ощущение полного и невозвратного провала накрывало меня. К глазам подбирались запоздалые слезы. Я шмыгнула и смахнула их тыльной стороной ладони. Еще не вечер. И Еще все может измениться. А мне сейчас как раз нужно побыть в одиночестве. Как ей просила, модистка нашила в виде верхней юбки прямоугольный кусок ткани, скругленный на двух углах. Я сложила его вдвое, скруглениями в бок и разрезала на месте сгиба. Получилось два квадрата с шириной примерно метр. Теперь от центра верхней прямой стороны я провела перпендикуляр вниз и вырезала параболу глубиной от пояса до промежности. Сшила по этому разрезу квадраты между собой. Одна сторона параболы будет передним швом моих брюк, вторая — задним. Пришила ленты с низа платья к углам импровизированного пояса. А теперь вуаля! Концы одного квадрата завязываем спереди, а другого — сзади. Получилась юбка брюки в ленивом варианте как удачно мне попался этот лайфхак на яндекс дзени теперь мне осталось отрезать платье на уровне бедер вот и моя блузка нижнюю юбку из простого хлопка я пустила на чистые трепицы мало ли крепкие ленты которые удерживали обручиреналина я тоже смотала что добру пропадать широкая основная юбка превратилась в длинное полотнище я отломала ручку корзинки положила ее корзинку в центре полотна и закрутила его по вдоль Два кольца пялец пошли на то, чтобы скрепить концы получившегося слинга. Теперь с корзинкой в слинге на спине я была похожа на черепашку-ниндзя. Последним стежком в моем образе стала синяя повязка на лбу в манер хатимаки. Не синий беретик, но я уже и так нашилась на два месяца вперед. Кто молодец? Я молодец. Кто это оценит? Никто не оценит. И фиг с ними, с ценителями. Я стала примиряться, за кем бы пойти, когда моих ушей достиг непонятный гул. Я огляделась, гул приближался. Он нарастал. Спокойно. Магия на меня не действует. Что бы это ни было, это всего лишь иллюзии. Иллюзии, не иллюзии, но когда на тебя со всех сторон надвигается стена огня... «Я этому Лео тупыми ножницами отрежу все, чем он гордится. Сначала взобью в гуголь-моголь, а потом отрежу». Я как завороженная смотрела, как пламя взмывало к верхушкам деревьев, чтобы перепрыгнуть ближе. Первым на полянку строевым шагом вышел малиновый тай-латер, причем малиновым он был весь, включая лицо и трясущиеся руки. Но при этом ему как-то удавалось выдерживать высокомерный вид. «Я не могу бросить девушку в беде» соврал он потом герцог наконец обратил внимание на изменения в моем внешнем виде и умолк мы не могли оставить поправил своего соперника герцог ларромский а куда делась эта цыпочка спросил он на себя посмотри цыпленок рада снова вас видеть тайти бо повернулась я к нему а он показал рукой на меня жить хочешь не так оденешься уверила я а смысл философски заявил Малиновый, усаживаясь на землю. «Всё равно уже недолго осталось». «Я знаю, что пожары можно остановить встречным огнём», — вспомнила я без особого энтузиазма. «Нам это вряд ли поможет. Мы просто не успеваем. Это иллюзия. Это просто иллюзия. Она не может причинить мне вред». Я бросила взгляд на то, как неловко держит руку Тибо, Рукав был опален. Видимо, герцог пытался как-то справиться с пламенем, а может и не иллюзия. Но дыма я не чувствовала, дошло до меня. Мы здесь давно должны были задохнуться. Значит, это одна из страшилок Верховного Мага. Тени. Интересно, что имеется в виду? Ладно, сейчас не время. У любого задания должно быть правильное решение. Какое решение должно быть здесь? Кольцо огня поджимало, оставляя нам от силы десять метров в диаметре. Что нужно сделать? Если мне пламя не принесет вреда, возможно, я должна их вывести за собой. Идемте. Я решительно направилась навстречу опасности. Лотер попробовал схватить меня за руку, но я успела ее убрать. Что, так и будете трусливо ждать, пока не сгорите? Бросила назад, не оборачиваясь. Теперь они должны сделать выбор. Судя по воплю, кто-то решил сделать другой выбор. Удачи! Но за моей спиной я слышала чьи-то шаги. Значит, не зря. Когда мне оставался всего шаг, меня грубо одернули назад, и малиновый герцог сделал его первым, заталкивая меня себе за спину. Черт! Пламя рвануло к нам своими языками, и вдруг опало, словно его не было. Малиновый герцог стоял, растопырив руки в ожидании смерти. Наверное. «Ты маг?» — воскликнул за нашими спинами тайтибо Как ты сумел? Латер Калмацкий развернулся. Он был бледен, как полотно моей нижней юбки. — Ничего сложного! — прохрепел он и откашлялся. — Элементарно! У нас в роду так каждый может! — задрал он подбородок. А я вспомнила фреску и рыцаря, закрывающего от огня деву в беде. Кому-то нужно было просто пожертвовать собой. Всего лишь пожертвовать собой. «Кто бы мог подумать, что этим кем-то может оказаться герцог Калмацкий?» За спиной зашипел мой второй, менее героический спутник. Я обернулась. Правый рукав у него практически обуглился, рука покрылась пятнами ожогов, местами глубоких. «Вы можете остудить руку?» спросила я у Лармского, снимая черепашка-ниндзевый слинг с корзинкой внутри. «Может, поблизости есть ручей? Или магии?» Тай Тибо изобразил на лице гибрид выражений «Комсомольцы погибают, но они сдаются» и «Партизан на допросе». «Я видела, как Тай Леонарду и его величество убирают свои травмы», — призналась я, удерживая корзинку на весу. «Если вы тоже так умеете, то мы можем идти дальше, но если нет, то лучше хотя бы наложить повязку, а для этого сначала желательно остудить место ожога». «С чего ты взяла, что мы пойдем дальше вместе?» Лицо жёлтого герцога заострилось, а зрачки стали как точки. Нет, по части магических навыков ему до моих знакомцев было как пешком по воде. Обезболить себя он не мог, и вылечить, скорее всего, тоже. «Уважаемый Тай Латер, в той стороне вы не встречали поблизости ручья. Таю Тибо это бы сильно помогло», — обратилась я к Малиновому. тайтибо показал, что не нуждается в помощи». От подвига корона на его голове взмыла в космос. Он успешно зеркалил своего высокомерного недруга, каким тот был час назад, когда уверенно уходил от нас за магическим маячком. «Это неважно. Есть?» «Есть!» — довольно заявил Латер, поднимаясь в собственных глазах с недостижимой высоты еще на пару пунктов. «Совсем рядом!» Он победно смотрел на соперника с подпаленной, пусть не задницей, но тоже радует сердце далеко тернист наш путь к примирению. Уважаемый тай бо давайте пойдем к ручью. Чем быстрее вы это сделаете, тем вам станет легче. Неизвестно, сколько нам придется здесь пробыть и во что за это время превратится ваша рука. Пожалуйста, давайте окажем посильную помощь вашим ранам». Я надела слинг назад. «Ты что, монашка?» — вызверился Лармский, но сдвинулся с места. «Угу, монашка. Подстилка общего пользования для короля и верховного мага». Я повернулась в сторону Малинового, который стоял, уронив челюсть. «Это был сарказм. Если что», — уведомила я. «Давайте поторопимся». Ручей, правда, оказался минутах в пяти от нашей полянки. Тибо блаженствовал, опустив руку в проточную воду. Я разложила вещи на каменистом бережку и принялась нарезать бинты из остатков нижней юбки. Оба Тая напряженно наблюдали за мной. «На пикник собралась», — пояснила я. «В сад, посидеть на травке, вышивкой заняться». «Давайте вашу руку, достаточно. Мне с утра камеристка крем заживляющий принесла, я его с собой захватила». Кожа налилась пузырями. Оставалось надеяться, что мазь окажется достаточно действенной и внутрь не попадет зараза. Я осторожно наносила мазь и бережно бинтовала. «Все, теперь можно идти». Завязала я узелок. «Куда бы вы рекомендовали?» «Почему это он должен решать?» Возмутился Латер с высоты Бэтмена на Бэтмобиле. «Потому что у него есть маг...» И тут я поняла, что чуть не спалилась не меньше, чем Тай в призрачном пламени. Я чуть было не сказала «магический маячок», выдав, что вижу искры. «Магический дар», — поправилась я. «Мне об этом верховный маг говорил». Приврала я для правдивости. «Вы же шли не наугад?» — уточнила я у Желтенького, который начал потихоньку оттаивать. «Похоже, Мася оказалась что надо». «Не наугад», — удовлетворенно согласился он. «Ты магичка?» Тай Тибо разглядывал меня, как энтомолог мадагаскарского таракана. Брезгливо, но с интересом. «Нет, к сожалению, Тай Леонарду сказал, что во мне совершенно нет магии», — успокоила его я. На лице Желтого Герцога мелькнуло облегчение. Теперь у нас есть один великий маг и один супермен. Никто не остался обиженным. А значит, я на какое-то время не представляю угрозы ни для кого из них. Победители чаще благосклонны к слабым, чем те, кто не уверен в своих силах. «Так интересно!» «Я обратила внимание на фрески, которые были в зале, где мы с вами столкнулись», — заметила я. «Они будто про нас», — скромно закончила я. «Можно я рядом с такими звездами постою, погреюсь?» «А что там было?» — оживился Латер, обращаясь к Ларомскому. «Какая-нибудь ерунда про заколдованный лес. Зал же лесной!» — фыркнул Тибо. «Такая большая, а в сказки веришь?» Совсем по-земному, — ответил он мне. «Я не только в них не верю, я их даже не знаю!» — открестилась я. «В какой дремучей дыре ты росла!» — презрительно процедил желтый, полыхая молнийками. Видимо, пытался проверить мои слова магически. «Далеко отсюда!» — призналась я. «Ты все-таки из Шугельштадта!» — с интонацией бинга воскликнул мой собеседник. «Я не могу сказать откуда. Его величества будут недовольны, а там подземелья, цепи, розги...» Совсем не соврала я. «Ну, представляете, да?» Латер с угрюмым видом покивал, Тибу отстал от меня, используя тайм-аут на перегруппировку внутренних сил. «Ни тот, ни другой не восприняли мои слова всерьез». Интересно, как они тогда объясняют себе наш чудесный перенос из дворца в лес? Идти по лесу без тропинок и дорог – так себе удовольствие, а когда идешь непонятно куда в компании перегавкивающихся вельмож – вообще удовольствие ни себе, ни людям. А ведь все началось с моего безобидного вопроса – куда мы идем? Я же думала, тай бо осознанно задает какие-то параметры, вроде столица ледения, королевский дворец, избегая дорог с грунтовым покрытием. Но оказывается, с этой магией все совсем непросто. Маячок показывает, как лучше всего добраться до дома. Например, может вывести на берег моря, типа «садись себе на корабль и плыви». Ждет там судно, не ждет, маячок не волнует. «Привел? Привел. Дальше не его проблема». «Малиновый герцог хоть и был лишен магии, но кое-что о ней знал, и последние полчаса выносил нам мозг, предлагая возможные варианты лучшего пути, его продолжительности и оценивая интеллектуальные способности нашего Сусанина. Мне и самой хотелось заткнуть ему чем-нибудь рот, когда доведенный до белого коленя Ларомский процедил сквозь зубы. «Да чтоб ты провалился!» Я сначала почувствовала ногами вибрацию от падения чего-то увесистого — Бум! А потом обернулась. Тай провалился. Он в очередной раз потирал копчик, теперь на дне ямы метра три с половиной глубиной, с отвесными земляными стенками, в которых торчали корешки растений. А потом он заговорил. «Если вырезать из пятиминутной тирады герцога Калмацкого все нецензурное и эмоциональное, осталось бы «Зачем ты, Тибо, это сделал? Вылезу, убью и лишу возможности размножаться!» будто он был способен размножаться в неживом виде. Хотя кто их магов знает, может, меры и не лишние. «Это не я», — возразил герцог Лармский, когда Малиновый на секунду заткнулся, чтобы набрать воздуха в легкие. «Да, он был ни при чем. Ни одной искорки не вспыхнуло над его головой. А я шла следом. Но даже если я это скажу, кто мне поверит?» «А кто?» спросил Тай Латер, если взять сухой остаток сказанного и пренебречь предложенными альтернативными вариантами. У меня была версия, кто. Нет, наверное, это было остроумно с точки зрения Тая Леонарду, который сидел сейчас где-то во дворце. А мне вот совсем не смешно почему-то было. «Давайте мы сейчас все успокоимся», — предложила я, «и попробуем вытащить Тая Латера наверх». И почему я так не любила кринолины? Что бы я сейчас делала без них? Пока герцоги обменивались любезностями, я спустила с плеча слинг и вытащила оттуда плотные ленты-ремни, которые удерживали обручи. Связала их прямым узлом, спасибо учительнице технологии, за пару факультативных уроков макраме. Приглядела поблизости крепкий ствол и обвязала петлю вокруг него. Я сбросила получившийся канат вниз, длины хватило даже с запасом. «Алле-оп! Вуаля!» Я довольно отряхнула руки. «Ну, сможете вылезти?» Спросила я у герцога, который оказался в ловушке. «Конечно!» Бодро заявил Бэтмен. Или просто Супермен. Он бодро схватился за ремень. И тут я оценила весь масштаб катастрофы. Возможно, когда-то в молодости подняться по канату для него было плевым делом. И то не факт. Но теперь... Пузико, какие-нибудь подагра с ревматизмом... «Короче, сам он оттуда не выберется». Правая рука его оппонента была нерабочей от слова «совсем». «Мы вз... западне». Судя по извительному выражению лица, цыплячий герцог собирался сказать своему верному недругу что-то доброе. Но я наступила ему на ногу каблуком. С разгона. Так получилось, что тоже по правой. Зато ему так было удобнее прыгать, держась здоровой левой рукой за больной носок. А прыгал он резво. Прямо на краю ямы, на самом ее краю. «Ой!» Из ямы раздались дружные вопли, упавшего и попранного. «Мама!» «Правда, у меня еще оставался способ выжить, бежать». После короткой сбучки, затрудненной ограниченным пространством и травмой Тибо, герцоги объединились в два голоса, обрушив проклятие в мой адрес. «Некоторые из них магические. Все же повезло мне, что я к магии нечувствительна». Я отошла от ямы и присела на ткань слинга, подождав минут пятнадцать, пока у них не пропал запал, я снова подошла к краю. «Я не хотела», — уведомила узников, — «но так у нас даже больше шансов выбраться». Я выслушивала новую порцию ругательств и думала о том, насколько же они не способны воспринимать друг друга как ресурс. Как долго еще им бы пришлось просидеть вместе, прежде чем они увидели бы очевидный выход?» «Сейчас вам нужно пробить ямки для ног. Насколько дотянетесь?» — подсказала им. «Можете представить, что стена — это я». Тихо ругаясь и грозя мне страшными карами, они принялись долбить землю. Малиновый мечом, рукоять которого периодически попадала по соседу. У меня даже возникла мысль, что не от криворукости. У Тибо обнаружился нож из ниоткуда, как у моего шефа. А еще обнаружилось, что левой рукой он владеет не хуже правой. Одну ямку, не слишком глубокую, но все же выбила я, ножницами лежа на животе. последнее углубление на уровне подтянутой руки доковыривал амбидекстер в желтом. Латер тяжело дышал, наверное, с вентиляцией там было не очень хорошо. А потом они начали бороться за ремень. Дебилы! «Отлично!» — повысила я голос. «Теперь, пожалуйста, Тай Тибо, опуститесь на корточки, чтобы Тай Латер смог забраться к вам на плечи». «С чего бы это?» — возмутился Лармский. «С того, что кому-то из вас нужно подняться. У меня не хватит сил, чтобы втащить сюда любого из вас. А потом тот, кто окажется наверху, должен будет помочь выбраться тому, кто останется в яме. И Тайлатер с двумя здоровыми руками подойдет на эту роль больше, чем вы, без обид. «А откуда я знаю, что он захочет мне помочь?» — задал Тибо закономерный вопрос. «Ниоткуда!» — вынуждена была признать я. «Придется довериться!» Я хотела предложить магический договор, но Желтый опустился на одно колено. Малиновый, без единого комментария, забрался на него, придерживаясь за ремень. Было видно, что подняться с таким весом для Лармского было непростой задачей, однако дело было сделано. Мне пришлось немного подтянуть его, но, нащупав ногой мою ямку, герцог вырвался на волю. «Я помогу!» Коротко бросил в яму спасённый. обдвижись верёвкой, сможешь?» Лицо Тибора слабилось, не с первой попытки и с помощью обожжённой руки, но он справился. Дальше моя роль была исключительно вдохновляющей, они сами прекрасно справились. А потом мы все трое сидели на земле и молчали. «Это правда был не ты!» Наконец нарушил тишину малиновый герцог, глядя на своего недруга. «Правда не я!» — кивнул Жёлтенький. И они оба уставились на меня а мне то это зачем воззвала я к их здравому смыслу думаете я всю жизнь мечтала вытаскивать двух здоровых муж простите таев из ямы и когда бы я ее выкопала на лицах моих собеседников отражался мыслительный процесс у таятти бо еще и искорки иногда проскальзывали недержание магии что ли тогда кто выдал он результат размышлений я развела руками «Лес? Бабулька та, которая на вас обиделась, может...» «Магия, привилегия аристократов», — сообщил Тибо и с намеком бросил взгляд на малинового герцога. Тот задрал в ответ нос, типа «Зато я супермен». Достигнутые в яме договоренности катились туда, откуда мы с таким трудом выбрались. «Но раз мы здесь все не верим в сказки, то будем считать это локальной аномалией», — предложила я. «Чем-чем?» переспросил Тай Латер, бережно отряхивая пухлую пятую точку. Уже дважды она выручала его своей мягкостью и один раз создала проблему при покидании ямы. Счет 2-1 в пользу бодипозитива. «Локальная аномалия – пространственно-изолированное нарушение магического порядка неясной этиологии», – с умным видом пояснила я. Тибо с Латером с таким же умным видом закивали. Удивительно просто, с какой готовностью люди цепляются за околонаучную брехню, если она позволяет им оставаться в коконе собственных предрассудков. «Вы, кстати, обратили внимание, как здесь замечательно хочется кушать?» Перевела я тему разговора, восторженно оглядывая чащу, в которую мы забрались. «Умный вид моих спутников быстро сменился кислым. Очень хотелось наябедничать и рассказать, какого высокого мнения был о их способностях король». «Давайте пойдем дальше», — предложил герцог Калмацкий, будто прочитав мои мысли. Тай-Тибо поднялся, над его головой взвелись искорки, и мы поперлись в бурелом. «Если это лучший путь, страшно представить себе худший». «Мы отдыхали дважды, оба раза у воды, но пить совсем не то же самое, что есть. Вот и сейчас, утолив жажду, я малодушно склонялась к тому, чтобы открыть тайну корзинки» и даже повернулась в сторону спутников, и воздуха набрала в грудь для признания, но Тайлатер приложил палец к своему рту и бесшумно поднялся, что даже удивительно при его татуше Он вынул меч из ножен, перехватил его на манер копья и, крадучись, двинулся в сторону кустиков у ручья. Я присмотрелась. «Между веточками что-то серело. Пушистенькое такое. Мне даже показалось, что я вижу, как подрагивают два длинных ушка, прижатых к тельцу. ядрит мадрид С бабулькой-смертулькой мы уже поругались. Теперь с Белоснежкой давайте разо... идёмся во взглядах». Герцог тем временем занёс меч для удара. «Нет!» — заорала я, подскакивая. Герцог вздрогнул и повернул в мою сторону перекошенное лицо. «Как ни странно, зайчик никуда не делся. Возможно, это был зайчонок в ожидании мамы-зайчихи. У водопоя, конечно, не лучшее место, чтобы прятаться. Больше для засады подходит. Я с видом пустоголовой дурочки рванула к зверёнышу в надежде, что тот смоется от моего топота. Возможно, у него от страха лапки отказали или сердце. Я наклонилась и взяла пушистый комочек на руки. Зверёк был побольше взрослой шиншилы, но меньше средней кошки». Он умильно шевелил носиком и стриг ушами. Я погладила его по нежной шорстке а у него был не однотонный, как обычно у зайцев. На сером фоне виднелась мелкая черная полосатость «Разве можно такую милую зверюшку обижать?» засюсюкала я почти натурально. «Зайчик, а зайчик, нам бы чего-нибудь поесть!» проговорила я, ощущая позвоночником, как падаю я в глазах своих спутников. «Как минимум на три метра». Зайчик покосился на меня круглым глазком и сиганул с рук с такой отдачей, что я чудом на ногах устояла. Но, вопреки ожиданиям, он не ускакал в лес, а, отскочив на несколько метров вглубь, сел на задние лапы и отстучал дробь по дереву. А потом улыбнулся во всю свою пасть, полную зубищ и клычищ. При этом морда его разрослась, будто за счет третьего измерения, а глаза полыхнули алым огнем, как у бабульки. Я почувствовала, как ослабели мои колени, и на ощупь стекла по ближайшему стволу. Тайлатер тоже попробовал сесть, нащупывая рукой Куда, но промахнулся. Три-один. Зайчик тем временем вернул себе прежний мимишный облик, стриганул ушами и попрыгал дальше. «Это кто был сейчас?» — спросила я у своих спутников. «Зайчик», — неуверенно ответил Малиновый. «Если это зайчик, боюсь себе представить, как здесь выглядит волчек», — поделилась я. Вдалеке раздался душераздирающий вой. «Не подумайте, что я хочу это увидеть», — заверила я окружающие деревья. «Давайте хоть пирожками перекусим», — совершила я рискованный камин -аут. «Это все нервы. Я от нервов всегда хочу есть, а лучше жрать, хотя мне, как воспитанной девушке, не положено». «Какими пирожками?» — оживился Тайтибо. Малиновый все еще был под впечатлением от знакомства с местной фауной. «Я вообще-то на пикник собиралась, ну, в смысле, поесть на природе, после того, как повышиваю. Знаете, вышивание очень способствует аппетиту», — признавалась я, снимая со спины черепашковый туесок. Две пары голодных глаз наблюдали, как я разворачиваю тряпицу, три живота отреагировали дружным бурчанием. Шесть рук потянулись к ним. «А почему так мало?» — жалобно спросил Тай Латер. «Я же одна планировала поесть, я же на компанию не рассчитывала. Скажите спасибо, что зайчик сбежал». На этих моих словах герцог Лармский поперхнулся и закашлялся. «А то мы бы и этого не досчитались». «Что за глупая идея была хватать на руки пищу?» — возмутился Малиновый. «Еще неизвестно, кто из вас оказался бы пищей, это раз». А во-вторых, в нашем мире есть традиция ублажать духов леса. Считается, что животных нельзя убивать, так как в них вселяются души предков». Вдохновенно врала я, пытаясь навести упертых герцогов на правильные мысли. «Если в этого зайчика вселилась душа твоего предка, то это все объясняет». Сделал неожиданный вывод Тай Латер и, кажется, успокоился. «Поэтому у нас считается, что животные могут помочь, если у них попросить». Продолжала заливать я. «О, а ведь у нас всказ...» Вдруг припомнил более простодушный Малиновый, но Тайти Бо его прервал. «Ты хочешь сказать, что он там тебе залежи еды настучал?» Саркастично поинтересовался он. «Понятия не имею, но очень бы хотелось», — призналась я. Желтенький предусмотрительно глянул на трепицу и, прихватив с собой неначатый пирожок к надкусанному, направился к тому самому дереву видимо чтобы потом в него тыкнуть мордой лица меня судя по валежной походке о а тут есть дупло подал голос он и потянулся рукой стоп заоала я да что такое я с вами за икой стану неожиданно обратился ко мне на вы тайти бо а может он имел в виду нас обоих а вдруг там какая нибудь саблезубая белочка с ядовитым жалом предположила я а, -а, -а! С нелегитимными интонациями заорол он в сердцах, рубанув воздух ребром ладони, и все равно полез в дупло. Некоторое время было тихо. «Что там?» — не выдержал Малиновый. «Орехи!» — удивленно признался герцог Лармский, вытаскивая пригоршню. «Тащите во что накладывать!»